будавай ему все, что он потребует: петлю подашь и дубинку. Теперь рыба безостановочно шла вверх, и Дэвид ритмично поднимал и опускал удилище. «Том, иди вниз, будешь править оттуда", крикнул Роджер. "А я уже и так иду", ответил ему Томас Хатсон. "Извини", сказал Роджер. "Дэви, запомни, если мне придется отпустить ее, держи удилище повыше, и чтобы леска за него не захлестнула". Как только я ухвачу поводок, ослаб тормоз». Леску наматывай ровно, сказал Эдди. Нельзя, чтобы ее заедало. Томас Хатсон спрыгнул с мостика в кокпит и взялся за штурвал внизу. Глубина просматривалась оттуда хуже, чем сверху, но если случится что-нибудь непредвиденное, здесь сподручнее, да и держать связь с остальными легче. Странно находиться на том же уровне, где идет действо, после того, как ты провел несколько часов, глядя на все это сверху, подумал он. Точно спустился из ложа на сцену или на ринг, или стоишь вплотную к загородке вдоль трека. Люди кажутся больше и ближе, и все они выше ростом, и фигуры у них неукороченные в ракурсе. Он видел окровавленные руки Дэвида, глинцевито поблескивавшие струйки на ногах и следы от лямок на спине. И встретил его почти отчаянный взгляд, когда он повернул голову, доведя удилище вверх до предела. Томас Хадсон заглянул в каюту. Часы на стене показывали без десяти минут шесть. Теперь, когда он был так близко от воды, море казалось ему совсем другим. И глядя из тени на согнутое удилище Дэвида, он видел белую леску, уходившую косо в толщу темной воды и само удилище равномерно двигавшиеся вверх и вниз. Эдди стоял на коленях у борта с багром, в обожжённых солнцем, в руках, и всматривался в полеловевшую воду, стараясь разглядеть там рыбу. Томас Хадсон заметил веревочные узлы на древке багра и веревку, привязанную к пиллерсу на корме, потом снова перевел взгляд на спину Дэвида, на его вытянутые ноги и длинные руки, державшие удилище. Тебе не видно, Эдди, спросил Роджер, не отпуская спинки кресла. Нет еще. Води ее, Дэви, води. Дэвид продолжал поднимать и опускать удилище. Леска виток за витком продолжала наматываться на разбухшую катушку. Вдруг рыба остановилась, удилище перегнулось вершинкой к воде, и леска опять стала разматываться. Нет, не может быть, сказал Дэвид. Может, сказал Эдди от нее всего жди. Дэвид медленно приподнял удилище, преодолевая его тяжесть, и вслед за этим медленным подъемом леска снова стала легко и равномерно наматываться на катушку. "Она только на минутку задержалась", сказал Эдди, сдвинув на затылок свою старую фетровую шляпу, он всматривался в чистую тёмно-лиловую воду. "Вот она", сказал он. Томас Хатсон отскочил от штурвала и глянул за борт. Рыба показалась в глубине за кормой, маленькая, укороченная в ракурсе, и тут же на глазах у Томаса Хатсона стала расти, не с такой стремительностью, как вырастает летящий на тебя самолет, но также неуклонно и грозно. Томас Хатсон тронул Дэвида за плечо и вернулся к штурвалу. И тут он услышал голос Эндрю. "Ой, смотрите!" И увидел ее, не отходя от штурвала. Она плыла под водой. Прямо за катером бурая, раздавшаяся в ширину и в длину. Так держать, сказал Роджер, не оглядываясь. И Томас Хадсон ответил: "Есть так держать". "Ох, господи, смотрите", сказал Том младший. "Теперь она выросла до огромных размеров. Томас Хадсон впервые видел такую меч-рыбу, уже не бурая, а исся не лиловая по всей своей длине. Рыба медленно плавно двигалась в том же направлении, куда шел катер. Она двигалась за самой кормой, и справа от Дэвида. Пусть так и идет, Дэвид, сказал Роджер. Она хорошо идет, хорошо. Дай чуть вперед», — сказал Роджер, не сводя глаз с рыбы. Есть чуть вперед», — ответил Томас Хадсон. Мотай леску, сказал Дэвиду Эдди. Томас Хатсон увидел вертлюжок поводка, показавшийся над водой. еще немного вперед сказал Роджер. Есть еще немного вперед повторил Томас Хадсон. Он следил за рыбой и поворачивал катер в том направлении, куда она плыла. Теперь рыба была видна ему вся: лиловая длина ее тела, широкий торчащий вперед меч, вспоровывающий воду плавник на широкой спине и огромный хвост, который, почти не двигаясь, посылал ее вперед. — "Да еще немного", сказал Роджер. "Есть дать еще немного". Дэвид вывел поводок лески наружу. "Ты готов, Эдди?" спросил Роджер. "Готов", сказал Эдди. Следи за ней, Том, сказал Роджер, и наклонившись над кормой, ухватил поводок. «Ослабь тормоз, сказал он Дэвиду, и поднимая, придерживая тяжелый поводок, стал медленно выводить рыбу ближе к багру. Рыба шла наверх, широкая, длинная, как затонувшее бревно. Дэвид следил за ней, в то же время поглядывая на вершинку удилища и стараясь, чтобы его не захлестнуло леской. Впервые за шесть часов спина, руки и ноги у него не чувствовали напряжения, и Томас Хадсон видел, как подрагивают, дергаются у мальчика мускулы на ногах. Эдди с Багром нагнулся над кормой, а Роджер медленно, равномерно вел поводок кверху. — Больше тысячи фунтов потянет, сказал Эдди, потом очень тихо. Роджер крючок держится на ниточке. Сможешь дотянуться до нее?» — спросил Роджер. Пока нет, сказал Эдди. «Легче, легче, не спешите. Роджер продолжал подтягивать поводок, и огромная рыба постепенно приближалась к катеру. Сейчас оборвется», — сказал Эдди. На честном слове держится. А теперь достанешь? спросил Роджер. Голос у него не изменился. Нет еще», — так же тихо сказал Эдди. Роджер поднимал рыбу мягко, со всей осторожностью, на которую только был способен, и вдруг напряжение исчезло из его тела, и он выпрямился, держа в обеих руках провисший поводок. Нет. Нет. Нет. Боже мой, нет, сказал Том младший. И в ту же минуту Эдди с багром кинулся в воду, пытаясь дотянуться до рыбы и забагрить ее, — Но всё было напрасно. Огромная рыбина, похожая на большую темно лиловую птицу, постояла в глубине, потом медленно пошла вниз. Они смотрели, как она опускалась, становясь все меньше и меньше, и наконец исчезла из виду. Шляпа Эдди плавала по спокойной воде, а сам он держался за богор. Веревка от Багра тянулась к Пиллерсу на корме. Роджер обнял Дэвида, и Томас Хатсон увидел, что плечи у мальчика трясутся, но он предоставил его Роджеру. "Спусти трап, помоги Эдди влезть", сказал он Тому младшему. "Энди, возьми удилище, вынь его из гнезда". Роджер поднял Дэвида, донес его до койки у правого борта и положил там. Он продолжал обнимать мальчика. А тот лежал на койке ничком. Эдди весь мокрый влез на катер и стал переодеваться. Эндрю выловил багром его шляпу, а Томас Хатсон успел сходить в каюту за рубашкой и брюками для Эдди и за рубашкой и шортами для Дэвида. Он с удивлением отметил, что ничего не чувствует, кроме жалости и любви к Дэвиду. Эта схватка с рыбой иссушила в нем все другие чувства. Когда он вернулся, Дэвид голый по-прежнему лежал на койке лицом вниз, а Роджер растирал его спиртом. "Плечи больно и копчик", сказал Дэвид. "Там, пожалуйста, потише, мистер Дэвис". "Это где натерло», — сказал ему Эдди. "Сейчас отец тебе смажет руки и ноги меркурохромом. Это не больно". "Надень рубашку, Дэви", сказал Томас Хатсон, "а то простудишься". "Том, принеси ему одеяло, какое полегче". Томас Хадсон смазал Меркуро те места, где лямки натерли мальчику спину, и помог ему надеть рубашку. "Я уже ничего", тусклым голосом проговорил Дэвид. "Я хочу Кока-Колы. Можно, папа?" "Пожалуйста", сказал ему Томас Хадсон. "А потом Эдди разогреет тебе суп". "Я не голоден", сказал Дэвид. "Я сейчас не смогу есть". "Ну, подождем немного", сказал Томас Хадсон. Я понимаю, каково тебе Дэви», — сказал Эндрю, подавая ему бутылку Кока-Колы. Никому это не понять, сказал Дэвид. Томас Хадсон объяснил старшему сыну, каким курсом идти к острову. Смотри, чтобы моторы работали синхронно, на 300 оборотов Томми», — сказал он. Когда стемнеет, будет виден маяк, а потом я произведу корректировку. Ты меня почаще проверяй, папа, скажи. Тебе так же тошно, как и мне? Тут ничего не поделаешь. А Эдди попытался что-то сделать, сказал Том младший. Не каждый прыгнул бы в океан за какой-то рыбой. Эдди был на волоске, сказал ему отец. Ты представляешь себе, что могло бы случиться, если бы он забагрил ее не с катера, а в воде? Эдди бы справился, сказал Том младший. Ну как? Синхронно они работают? К моторам надо прислушиваться, сказал ему отец, а не только на тахометр поглядывать. Томас Хатсон подошел к койке и сел рядом с Дэвидом. Мальчик был закутан в легкое одеяло и Эдди возился с его руками, а Роджер смазывал ему меркурохромом ноги. "А, папа", сказал он и посмотрел на Томаса Хатсона, а потом отвел глаза в сторону. Жаль, Дэви, очень жаль, сказал ему отец. Ты так с ней сражался. Лучше Роджера, лучше всех, кого я знаю. Большое спасибо, папа. Только не надо об этом говорить. Дать тебе что-нибудь, Дэви? Если можно еще кока-колы, сказал Дэвид. Томас Хатсон вынул из ящика для наживки бутылку охлаждённой на льду кока-колы и откупорил ее. Он сел рядом с Дэвидом. И мальчик выпил всю бутылку, держа ее в руке, которую Эдди уже успел обработать. Суп скоро будет готов, он уже закипает, сказал Эдди. Том, а соус не подогреть к салату из крабов? Подогрей, сказал Томас Хадсон. Мы с утра ничего не ели, а Роджер так за весь день и не выпил ни глотка. Только что бутылку пива», — сказал Роджер. Эдди, сказал Дэвид. А сколько она весила, по правде? Больше тысячи фунтов, сказал ему Эдди. Спасибо вам, что вы прыгнули за борт», — сказал Дэвид. Большое спасибо, Эдди. Да ну, чего там, сказал Эдди. А что еще было делать? Папа, как по-твоему, в ней правда было тысячи фунтов? спросил Дэвид. Безусловно, сказал Томас Хадсон. Мне такие громадины ни разу не попадались, ни марлины, ни меч рыбы. Солнце спряталось, И катер шел по спокойному морю, шел, урча моторами, быстро бороздя ту самую воду, по которой он так медленно продвигался все эти часы. Эндрю тоже примостился на край широкой койки. "Ну что, наездник", сказал ему Дэвид. "Если бы ты выловил эту рыбу", сказал Эндрю, "ты бы стал самым знаменитым мальчиком на свете". "А я не хочу быть знаменитым", сказал Дэвид, "предоставляю это тебе". А мы бы прославились как твои братья, сказал Эндрю. «Серьезно». А я бы прославился как твой друг, сказал Роджер. А я бы прославился как рулевой, сказал Томас Хадсон. А Эдди как гарпунщик. Уж Эдди непременно прославился бы, сказал Эндрю. А Томми прославился бы тем, что он столько коктейлей приготовил. Идет страшная битва, а Томми знай носит стаканы. А рыба? Она бы не прославилась, спросил Дэвид. Он уже был таким, как всегда. Во всяком случае, голос у него звучал как всегда. Она бы прославилась больше всех, сказал Эндрю. Она бы себя обессмертила. Надеюсь, ей ничего не сделалось, сказал Дэвид. Надеюсь, она цела и невредима. Конечно, сказал Роджер. Потому как в ней сидел крючок и как она сопротивлялась, я знаю, что ей ничего не сделалось. Когда-нибудь я вам расскажу, как все было, сказал Дэвид. Расскажи сейчас, потребовал Энди. Сейчас я устал, и вообще вы подумаете, я сумасшедший. Расскажи, ну хоть немножко, пристал к нему Эндрю. Не знаю, стоит или нет. Пап, как по-твоему? Давай, давай, сказал Томас Хадсон. Ну, сказал Дэвид, зажмурившись. В самые тяжелые минуты, когда мне было труднее всего, я не различал, где она и где я. Понимаю, сказал Роджер. И тогда я полюбил ее больше всего на свете. Прямо-таки полюбил, спросил Эндрю. Да, полюбил. «У-у-у, вот уж чего не понимаю, сказал Эндрю. Когда она стала подниматься, я так ее любил, что сил моих не было, сказал Дэвид, еще больше зажмурившись. Мне хотелось только одного увидеть ее как можно ближе. Понимаю, сказал Роджер. А теперь мне плевать, что я ее упустил, сказал Дэвид. И плевать мне, что я не поставил рекорда. А ведь думал, что мне хочется его поставить. Очень хорошо, что она цела, и я цел. Мы с ней не враги. И хорошо, что ты поделился с нами, сказал Томас Хадсон. Большое вам спасибо, мистер Дэвис, за то, что вы сказали мне, когда она в первый раз ушла вглубь, Дэвид говорил, не открывая глаз. Томас Хадсон так и не узнал, что сказал ему Роджер